ЭПИЛОГ Смотрю на крест, на фотографию. Нагибаюсь, кладу ромашки на заваленную снегом землю и неуклюже смахиваю щеки, непрошенную слезу. Он был хорошим человеком. Без него сложно, без него трудно. Мне бы хотелось провести с ним рядом всю жизнь, научиться у него мудрости и отваге, но это невозможно. Он сейчас не здесь, он ветер. И осознание того, что он рядом, греет мою душу внутри. Поднимаюсь и вижу, как напряжены скулы Максима. Приобнимаю его. Пойдем? «Да, конечно». Парень тяжело выдыхает, и мы медленными шагами направляемся к выходу с кладбища. Вдруг мне кажется, что я вижу нечто рыжеватое за деревом. Приглядываюсь, будто хочу увидеть там ту, чье имя внезапно всплывает в мыслях. «Ну что, Кира пойдет с нами?» «Естественно. Я встряхиваю голову и сильнее прижимаюсь к Максу. Он такой теплый что даже зима боится с ним соперничать. Будет ждать в больнице. С ним все нормально. Да, я думаю, Лёша поправится. Горько улыбаюсь и пожимаю плечами. Дерево, скрывающее рыжую тень, остается позади, и я быстро выбрасываю с головы то, что в принципе не может быть реальностью. Он повредил голову и спину. Врачи говорят, что состояние тяжелое, но... Боже, Макс, ты ведь спас его. Не говори глупостей. Глупостей? Я ошеломленно усмехаюсь и вскидываю брови. Да если бы не ты, ох, если бы ты не отвез его в ближайшую больницу, он бы умер. Я чуть не опоздал к тебе. Парень поджимает губы. Еще одна минута и. Макс, ты герой. Оказал первую помощь, отвёз Остахова к докторам. Он обязан тебе жизнью, не спорь. К тому же теперь мы знаем, что Остас погиб по вине Карины. Ты сделал все, что смог. Да. Я бы не сказал, что это в меня успокаивает. Я все равно не могу спать по ночам. Но тем не менее, теперь меня хотя бы гложет вина другого рода. Я не думаю о том, что не сумел ему помочь. Я думаю о том, что не сумел ничего предотвратить. Перестань. Останавливаю и беру Максима за руку. Может, хочешь вернуться? еще побыть с ним? Нет, пойдем. Мне кажется, что Стас и так рядом. И для того, чтобы подумать о нем, мне не обязательно приходить к нему на могилу. Он всегда со мной, в моем сердце. Я замолкаю, вновь обнимаю парня за плечи. Мятные нотки затуманивают разум, спутывают мысли. Закрываю глаза и купаюсь в запахе любимого человека. Как Карина. Этот вопрос вытаскивает меня из лживого рая. Я отстраняюсь и смотрю вдаль. Отец сказал, что у нее серьезное отклонение. ее поместят в больницу завтра, так что, если ты не против, сегодня я еще побуду с тобой». Глаза наполняются слезами, но я упорно держу их в себе. Максим обнимает меня, касается губами шеи и тяжело выдыхает. Мама каждый день плачет. Не так её жаль. Зажмуриваюсь. Понять не могу, почему все так вышло. Неужели я была настолько плохой сестрой? Ты ни при чем. Тогда кто? Я обрекла ее на одиночество, Макс. Именно поэтому она сейчас не ждет меня дома, а собирает вещи в больницу для умалишенных. Это ее выбор, Лия. Карина оказалась не той, кем мы ее считали. И в этом нет нашей вины. Тогда кто виноват? Паникаю. Она ведь права. Я сама сделала ее такой. Если бы не мой образ жизни, если бы не то, во что я ее вовлекла... Опомнись. Ты, наоборот, пыталась вытащить Карину из стаи. Ты рисковала жизнью, чтобы она никогда не встала на наш путь. Вышла иначе, но мы бессильны перед судьбой. Наверное, ты прав. Скоро мы сбежим как можно дальше. Оставим позади и стаю, и проблемы, и смерти. Оставим позади прошлую жизнь. То, что мы делаем, это неправильно. Я чувствую, как совершаю огромную ошибку. Бросать Лешу, родитель, Карину в такой ситуации — это ужасно эгоистично. Скажи Лея, ты счастлива? Макс, ответь. Просто ответь мне. Наверное, да, но... Нет, никаких но. Я тоже счастлив. Здесь. Сейчас. С тобой. И мне наплевать на то, что, возможно, мы не знаем, что такое счастье на самом деле. Просто...» Парень вздыхает. «Просто наслаждайся жизнью. Наслаждайся тем, что у тебя есть. Наслаждайся стаей дружбой. Наслаждайся нами. И этого будет достаточно, чтобы стать счастливой». «Но скоро не будет стаи. Не будет семьи и близких». Испуганно выдыхаю. «Разве бежать? Лучший выход?» «Мы не бежим. Мы вырываемся». Максим поворачивает меня к себе лицом и медленно заправляет прядь волос за ухо. От его прикосновений по шее пробегают мурашки. «Интересно, так будет всегда?» «Мы заслуживаем счастья, Лия. Мы через многое прошли, со многим боролись. И мы это сделали не для того, чтобы привязать себя к этому месту и жить в воспоминаниях. Знаешь, чему меня научил Стас?» Я качаю головой, а Макс улыбается. Тому, что самое ценное, что есть у человека – это его свобода. Мы победили, любимая. Мы выжили, и нам предоставлен шанс начать жить заново. Будет очень сложно. Очень сложно им воспользоваться. Я понимаю, но мы вместе. Я рядом. Знаю, что я всегда буду рядом с тобой. Никогда тебя не брошу и не позволю плакать, страдать, чувствовать себя одинокой. Мы вырвались из замкнутого круга, Лия, и мы больше никогда… В него не попадем. Ты так говоришь, я по-детски улыбаюсь и тянусь к Максиму в объятья. Как? Так что мне хочется слушать тебя вечно. Парень мелодично смеется, а я вжимаюсь в его торс. Не хочу больше отстраняться. Нам выпала редкая удача Ли. Максим выдыхает теплый пар мне волосы. Мы не одиноки. Так что я не вижу смысла бороться с судьбой на этот раз, если нам суждено быть вместе. Не собираюсь сопротивляться. Я тоже. Сплетаю свои пальцы с пальцами Макса, закрываю глаза и наслаждаюсь тем, что нахожусь рядом с любимым человеком. И так будет всегда. С этого момента и в вечность. Двадцать лет спустя. Не все в жизни происходит так, как ты этого хочешь. Очень часто мечты и так и остаются мечтами. И дело не в том, что ты не прикладываешь силы к их исполнению. Просто некоторые вещи осуществить невозможно. О несправедливости я наслушался с детства. Желания моих родителей канули в тартарары, и я стал этому свидетелем. После очередного разговора с мамой и папой о том, что они очень хотели уехать, но не уехали, мне становится тошно. Санкт-Петербург не отпустил их. Ответственность не позволила сойти с места. Совесть проснулась, разум оттаял. И вот они уже не те подростки, которые надеялись сбежать. Они два взрослых человека, не отличающихся ничем от других взрослых людей. Я устал выслушивать подобные монологи. Ведь если человек чего-то хочет, неужели он не в состоянии этого добиться? Наверное, родители приложили мало усилий для исполнения своей мечты. Но я не повторю их ошибок. Сбежать решаю ночью. Выбрасываю из окна второго этажа сначала сумку с вещами, а затем и толстый канат, сооружённый из перевязанных простыней. Я безумно счастлив, что, несмотря на сложность в исполнении заоблачных фантазий, мои родители отличные доктора и неплохо зарабатывают. И потому живу я не в старой питерской многоэтажке, а в двухэтажном кирпичном доме с уютным крыльцом и высоким забором. Сбегать из частного дома проще, чем из обычной квартиры, Мне не приходится проходить мимо родительской спальни и тихо проворачивать ключ в замочной скважине. Несколько точных действий, отсутствие здравого смысла, и я уже на свободе. В какой-то момент мне становится фаршиво. Отец у меня внимательный и дотошный. От него мало что скроешь, он всегда чувствовал, когда я готовился к очередной авантюре. Правда, сегодня мой день. Я спускаюсь по канату, поднимаю с газона сумку и бегу прочь, так далеко, как могу». От высоченного забора, от вечных правил, от безумной опеки, словно мне пять лет. А я до сих пор не научился самостоятельно передвигаться. Я бегу, что есть сил. Мои предки не представляют, какими параноидальными и сумасшедшими порой кажутся их идеи. Они совершенно меня не понимают. Я сбавляю темп только в переулке. После прошедшего дождя на асфальте собрались небольшие лужицы. В них отражается тусклый свет фонарей. Час поздний, а город все шумит, будто он никогда не засыпает. Я давно не гулял по Питеру ночью. не Наслаждался красотой улиц и плавающими картинками сверкающих зданий на поверхности реки. Сейчас у меня наконец-таки появляется такая возможность. И я неспешным шагом бреду вдоль набережной, чувствуя прохладный ветер на своем лице и сжимая в пальцах ремни тяжелого рюкзака. Что дальше? Я вырвался из клетки. Но это только начало. «Мне нужно перебраться в Москву. Я попытаюсь поступить на факультет спортивной журналистики. У мамы ничего не вышло, но у меня, возможно, выйдет. Если провалюсь, отдам оригиналы документов на юридические, куда меня уже приняли. Экзамены я сдал неплохо. Общежитие мне предоставят с сентября. До этого времени буду снимать комнату в каком-нибудь хостеле. Деньги у меня есть. Не зря ведь пахал и копил почти два года. Да и работать я не отказываюсь». Устроюсь кассиром в забегаловке, пойду грузить кирпичи на стройке, всё что угодно, лишь бы не упустить момент. Протираю руками лицо, недовольно выдыхаю. Питер красивый, огромный город, но он чужой. Мне чего-то не хватает. Я задыхаюсь, я словно живу в мире, где мечты моих родителей разрушились, и складывается такое ощущение, что и меня ждет их участь. Но я не могу этого допустить. Чёрта сдуа. Прибавляю темп. Пора уже дойти до этого вокзала и купить билет. Тогда и сомнения испарятся сами собой. Меня останавливают крики. Я замираю. Поворачиваю голову в сторону центрального моста и прищуриваюсь. Что за чертовщина? Толпа подростков стоит рядом с высоким железным бортом. На одной из перекладин находится девушка. Она смотрит вниз и собирается. Прыгать. Я недоуменно хмурюсь и протягиваю. «Вы же прикалываетесь?» «Они спятили?» Подростки так кричат, что заглушают свист ветра и шум воды. Они толкают незнакомку, пытаются сбросить ее с 20-ти метровой высоты прямо в темную бездну, но та не сопротивляется. Даже с такого расстояния я вижу, как девушка уверенно держит спину. Как вздернут ее подбородок, как она сжимает кулаки и не просит о помощи. Гордая? «Идиотка!» – срывается у меня с языка. «Такой прыжок может стоить ей жизни. Нужно что-то предпринять, но что?» В груди у меня все воспламеняется. Я неожиданно сбрасываю с плеч рюкзак и начинаю махать руками из стороны в сторону. «Эй!» Если я отвлеку их, они, возможно, оставят девчонку в покое, и она сумеет спастись. «Эй, вы там!» Им на меня плевать. Они не видят, как я размахиваю руками, и не слышат, как я кричу. Толпа подростков наблюдает за девушкой, эта кажется, готова прыгнуть. «Не вздумай!» Злюсь я. «Ты разобьешься. Я недоуменно наблюдаю за тем, как какой-то парень спускает недовольный вопль. Он взмахивает рукой в сторону незнакомки и та, оттолкнувшись ногами от перекладины, летит вниз, словно птица, словно свободная, изящная птица. Ее светлые волосы взмают вверх, худые руки прикрывают лицо. Не вымолвив из звука, девушка несется с немыслимой скоростью навстречу с бездной Невы. Влетает в воду и исчезает в ее глубинах. «Нет!» Я не знаю, что на меня находит. Страх и шок сносят крышу. Я смотрю перед собой, нервно дышу, не понимаю, что делать и как быть. Я слышу вопли толпы, вижу их довольные лица и неожиданно осознаю. Я должен помочь ей. В голове что-то щелкает, Я резко стягиваю себе кроссовки, отбрасываю их назад и, словно ураган, несусь в воду. Несколько секунд, и я уже плыву. Вода грязная, но теплая. Перебираю руками перед собой тину и мусор. «Понимаю, что от меня зависит жизнь незнакомки, и, и выкладываюсь на сто несмотря на страх глубины». «Глупый страх». Мне он передался от мамы. Она часто рассказывала истории о том, как в детстве боялась плавать в море. «Плыву». «Штаны сковывают движение, но я не останавливаюсь». «Я, наконец, добираюсь до цели и вижу перед собой незнакомку». «Она лежит на спине с закрытыми глазами». «Как же ей повезло, что вода не утянула ее вниз». Приближаюсь к девушке и обхватываю руками за талию. Она кажется без сознания. Вот же ненормальная. Отец говорил, что удар о воду с двадцатиметровой высоты равняется удару о бетон. О чём она только думала. грибодной одной рукой, второй прижимаю девчонку к себе. Берег кажется нереальным. Такое ощущение, что с каждой секундой он отдаляется от меня все дальше и дальше. Но, к счастью, это лишь фантазии. Минуты через две я все же добираюсь до земли и вытаскиваю пострадавшую на покачивающийся перс. «Эй!» – касаюсь пальцами ее шеи, проверяю пульс. «Очнись!» – начинаю делать массаж сердца. Я раньше никогда не делал его. Дрожащими руками надавливаю на грудную клетку, но мне кажется, что я не помогаю. «Так!» – искусственное дыхание и вновь массаж сердца. «Давай же, давай!» Целую вечность я выполняю одинаковые действия – Два раза вдыхаю, три раза надавливаю на грудную клетку. И когда уже испуг набирает обороты, и кажется, что все потеряно, незнакомка приходит в себя. С криком она приходит в себя и выплевывает воду, кашляет очень сильно. «О, Господи!» – горячо восклицает девушка и судорожно втягивает в легкий кислород. У нее красивое лицо, но сейчас оно кажется бледным и жутко перепуганным. Незнакомка хватается пальцами за горло и вновь кашляет. Жмурясь от неприятной боли. Что за? Я откидываю назад голову и прикрываю глаза, затем нервно смахиваю с лица капли воды и грязь. Кажется, нам сегодня шутка повезло. Чтобы я еще раз послушалась Остахова? хрипит девчонка, и я вновь перевожу на нее взгляд. Дышать мне трудно, но я все-таки бросаю. Моего дяди, такая же фамилия. Очень за тебя рада! незнакомка потерянно осматривается не переставая дрожать, будто мокрая кошка. Она поправляет золотистые волосы и зажмуривается, сипло втягивая воздух. «Ты в порядке?» «О, да!» – язвительно хрипит она. «Я только что прыгнула с треклятого моста, и я в полном порядке!» «И кто тебя заставлял?» Я хмурюсь. «Ты сама сиганула воду!» «Ты ни черта не понимаешь!» Она серьезно. «Мало того, что у нее явно с головой проблемы, она еще и огрызается!» Я поднимаюсь, отхожу от незнакомки и в темноте разыскиваю кроссовки. Куда я их кинул? Мог и не помогать мне, вдруг говорит девушка и тоже встает на ноги. Я и сама бы справилась. И в какой момент ты собиралась справиться? До или после того, как потеряла сознание? Я бы не пропала. Мне так не кажется. Нахожу обувь. Могла бы и спасибо сказать. Я вообще-то не планировал на сегодня спасение какой-то сумасшедшей. Сумасшедшей? «Естественно. А разве нормальные люди прыгают с моста?» «Слушай, если не знаешь, то молчи. Договорились?» Девушка откидывает назад мокрые волосы и пронзает меня недовольным взглядом. «У меня выхода не было. Если бы я не прыгнула, то вылетела бы из стаи». «Стаи?» «Теперь эта незнакомка и вовсе кажется мне слабоумной». «Ясно. Что тебе ясно?» Она упирает руки в бока. «Что ты чокнутая, и друзья твои чокнутые». «Словами громкими не бросайся, иначе мои чокнутые друзья оторвут тебе голову». «Не успеют». «Это еще почему?» «Потому что я не планирую здесь задерживаться». «На себе отжимаю кофту джинсы и недовольно выдыхаю». «Кто меня пустит на вокзал в таком виде? Придется переодеваться». «Угоратило же меня прыгнуть за тобой в воду». «Ну да, ты только зря потратил время». «Смотрю в зелёные глаза девушки и хочу сказать о том, что ведет она себя как наглая идиотка» но лишь отмахиваюсь. Черт с тобой». «Отлично». Девушка поворачивается ко мне спиной, а я, усмехнувшись, направляюсь в сторону вокзала. Если она думает, что остановит меня, она ошибается. В моей жизни проблем и так достаточно. Не хватало еще добавить к списку вправление мозгов сумасшедшей. «Эй, неужели это она мне? У меня нет денег, чтобы вернуться в ту часть города». «Значит, иди пешком». Слышу, как она нагоняет меня. Я рассерженно закатываю глаза к небу. Это далеко? Незнакомка обгоняет меня. Поворачивается ко мне лицом, правда, о скорости не сбавляет. Да брось, неужели не одолжишь мне полтинник? Спасти и спас, а добраться до дома не поможешь? Вряд ли. И почему же? По-моему, ты и сама справишься. Я очаровательно улыбаюсь, а девчонка недовольно щурится и бросает. Ты надо мной смеешься? И в мыслях не было. Так сложно помочь. «Невероятно сложно. Да из чего ты вообще взяла, что у меня есть деньги?» «А это не так? Ты только посмотри на себя. Весь такой высокий, самодовольный, в полу от лакост, в кроссовках нью-бэланс». «И что дальше?» «А то, что такие вещи не покупают бедняки, у которых нет лишнего полтинника». «Как же ты?» «Недовольно стягиваю с плеча рюкзак, достаю деньги протягиваю их незнакомки». «Возьми, но только оставь меня в покое, договорились». «Как скажешь». Девушка прячет добычу в карман брюк. «Чего ты нервничаешь? Не думаю, что 50 рублей пробьют брюш в кармане твоего папочки». «Да, семейство Древаль непотопляемо. Можешь не волноваться». «Какое семейство?» «Незнакомка внезапно останавливается. Я едва не налетаю на нее и вскидываю брови». «Ты чего застыла?» «Ты сказал Древаль?» «Аллилуйя! Она не глухая». «Быть не может!» Девушка хмурится и подходит ко мне, растерянно опустив плечи. В глазах у нее проносится нечто странное, удивленное. Твой отец бесстрашный? Бесстрашный. Ты никогда о нем не слышал? Ты ударилась головой. Ничем я не ударялась. Хочу пройти мимо, но незнакомка останавливает меня, выставив перед собой руки. Куда ты? В ее глазах растерянность. И почему ты до сих пор не нашел нас? Кого не нашел? Я не понимаю, что ты несешь. «Как это не понимаешь? Твой отец бесстрашный, а мать кобра. Это они основали стаю. Но после того, как они исчезли, стаю под контроль взяла моя мама». «Остановись!» – я нервно протираю переносицу и покачиваю головой. «У меня нет на тебя времени. Я рад, что ты осталась в живых, но разговоры о стае...» «Твой отец ведь придумал название. Вместе со своим родным братом, Шрамом». «Моего дядю звали Стас. Никакой подобной тупой клички у него не было». «Да что с тобой такое? Почему ты ведешь себя так, словно ничего не знаешь?» «Может, потому что я ничего не знаю». «Ну как?» Глаза незнакомки округляются, наполняются искренним недоумением, а я решительно обхожу ее и, поправив лямки рюкзака, бросаю. «Вот так». А Затем, со всего размаха, вписываюсь в фонарный столб. Перед глазами взрываются искры, лоб вспыхивает, нос начинает пульсировать, будто кто-то хорошенько врезал по нему кулаком. Я недовольно взвываю и рявкаю. «Чёрт!» Пальцами зажимаю переносицу. «Вот же дерьмо, штук тебе!» «Как же больно!» Глаза слезятся, я резко сбрасываю рюкзак на землю и покачиваюсь на носках. Понятия не имею, каким же образом я не заметил фонарь прямо перед собой. Девчонка прыскает со смеху и протягивает. «Очень больно!» «Нет!» Я перевожу на нее взгляд и кривлю губы. «Очень приятно!» «Надо смотреть, куда идешь. «Дельный совет». Незнакомка продолжает улыбаться. Она такая худая, что я вижу выпирающие кости бедер и плечи под обтягивающей мокрой одеждой. Золотые волосы обрамляют ее бледное лицо, а покошачьи хитрые глаза с интересом рассматривают меня, будто никогда прежде эта девчонка с парнями не виделась. Она делает шажок ко мне и спрашивает. «Как ты можешь не знать о стае?» Ее брови хмурятся. «Там ведь и познакомились твои родители». Свобода, бесстрашие и самоотверженность – это их слова. Впервые о них слышу. Это странно. Ты странная, парирую я. Как тебя зовут? Недовольно потираю подбородок и приближаюсь к декарке. У тебя ведь есть имя? Или в стае дают только клички? стаю организовывали твои родители, так что не жалуйся на правила. Ты ответишь на вопрос? Диана. Незнакомка воинственно складывает на груди руки. Моя мать Кира. Раньше они с Коброй были лучшими подругами. «С Коброй?» «С твоей матерью?» Диана вновь удивлённая и растерянно смотрит на меня. «Как же ты не знаешь об этом?» «Уверен, ты говоришь не о моих родителях», легкомысленно усмехаясь. «Мои постоянно работают, а когда у них выходные, они из дома и носа не высунут, смотрят фильмы, разговаривают о несбывшихся мечтах и надеждах». «Похоже, ты их совсем не знаешь». «Это у нас с ними семейное. Они тоже не знают меня». Отворачиваюсь. Не хочу рассказывать незнакомой девушке о том, что практически не провожу время со своими предками. Наверняка это будет выглядеть жалко. Вот чёрт. Что? Вновь смотрю на Диану. У тебя кровь. Кровь? Да. Девушка подходит ко мне так близко, что я замечаю маленькую родинку у нее возле правого века, в форме полумесяца. Хорошо же ты вписался. Непроизвольно касаюсь пальцами носа и закатываю глаза. Просто блеск. В драке я попадал довольно часто, и поэтому вид крови меня не смущает, но девчонка наверняка испугается. Я уже собираюсь отвернуться, как вдруг блондинка достает мокрый платок из кармана, берет меня за руку и выводит под свет фонаря. «Что там у нас?» Она привстает на носочки, разглядывает мой нос, как будто она и вправду разбирается в методах оказания помощи. Лопанью хмурится, она придавливает платок к ране, а я столбенею. «Не знаю почему». Глаза Дианы светятся, она хитро сужает их и сканирует мое лицо. Наверное, решает, нравлюсь я ей или нет. «Мое имя ты выведал, а свое скрыл». «Меня зовут Стас». «Стас?» «Да, Станислав Древаль. Смешно, не находишь?» «Я бы не сказала, что это смешно». «Новая знакомая. Обеспокоенно хмурится». «Родители назвали тебя в честь Шрама? Это, конечно, мило, но...» «Странно, соглашаюсь я». «Мой дядя умер, а я теперь его живой прототип». «Пугающе». Диана выдавливает ненатуральную улыбку. «Не поделишься, куда ты идешь так поздно? На свидание?» «На вокзал». Убирают лицо, руку девушки и пожимаю плечами. Она так и смотрит на меня выразительным взглядом. Разногласия с родителями имеют побочные эффекты. «Ты решил сбежать?» «Ну да». «И этот человек говорит мне, что с бесстрашным его ничего не связывает». «Ты такой же, как и твой отец, борешь желанием нарваться на неприятности?» «Каким же образом?» «А разве побег – это здравая мысль?» «А разве я разговариваю с великим философом?» «Да брось!» – девушка наклоняет в бок голову и нерешительно пожимает плечами. «Я почти уверена, что у тебя есть причина вносить ноги, так ведь?» «Этот город!» – замахиваю руками и паникаю. «К черту его!» «Неужели ничего тебя здесь не удерживает?» «Ты удивишься, когда узнаешь ответ!» Я отхожу от Дианы, поднимаю рюкзак и вновь накидываю его на спину. Мне пора. «Так торопишься?» «Не хочу опоздать на поезд». «А может, боишься, что я говорю тебе остаться?» «Что? Да я...» Запинаюсь и изумленно смотрю на незнакомку, которая подходит ко мне и самодовольно вскидывает брови. Волосы у нее немного высохли, и сейчас они так и торчат в разные стороны, будто золотистые колосья. С чего бы мне тебя слушать? Ты славная, пусть и ненормальная, но мне нужно уходить, поэтому... идем со мной. Девушка внезапно выставляет вперед руку, на что я в очередной раз недоумённо хмурюсь. Но Диана будто и не замечает моей реакции. Она сама хватается за мою руку и сжимает ее крепко-крепко. Я отниму у тебя всего пару часов. Если ты так и не надумаешь остаться, твоя взяла. Но если и выиграю я, ты станешь членом нашей стаи. Что? Я в голос усмехаюсь и отступаю назад. Не говори ерунды. Кажется, мы с тобой уже поняли, что я не шучу. Ты бредишь. Не я предводитель стаи и не Андрей, а ты. Андрей Астахов тоже в вашей банде? Глаза так и норовят выкатиться из орбит. Удивлен? Издеваешься? Да он же тот еще ботаник, сидит целыми днями в библиотеке. У него очки, как у Поттера, и бакенбарды, как у Пушкина. Он бы ни за что не принимал участие в какой-то идиотской секте. Мы не секта. Все, я пошел. Собираюсь обойти незнакомку, надеясь при этом не врезаться в еще один фонарный столб. Как вдруг Диана вновь берет меня за руку и тянет на себя. Это уже не смешно. Мне сто повторять одно и то же, но девушка, кажется, этого не замечает. Кобры и бесстрашные твои родители. Ее голос твердый и низкий. А стая – это их наследие. Хочешь ты этого или нет, ты похож на них. В том-то и дело. Я совсем не такой, как мои родители. Неужели не ясно, почему я хочу убраться подальше из этого города? Я, не они. Мне здесь нечего делать. Ты так думаешь? Я это знаю. Стас, постой. Девушка вновь смотрит прямо на меня. А я подмечаю, какие же у нее все таки красивые зеленые глаза. Глаза ведьмы. Ты должен пойти со мной. Ничего я тебе не должен. Тихо отвечаю я. Ты должен хотя бы попробовать. Хватит. «Мы ведь не просто так сегодня встретились. Ты так долго жил в неведении, так долго не знал правду. Неужели у тебя нет желания расставить все на свои места? А вдруг стая это то, что ты ищешь? Вдруг, чтобы найти себя, тебе не нужно покидать Питер, а нужно лишь перебраться через центральный мост?» «Вот же чёрт! Как слаженно Диана говорит. Я едва её знаю, но всё равно внимательно слушаю. Диана очень красивая девушка» но лучше ее внешние оболочки, ее внутренняя сила. Она бесстрашная, и уверенная, и это притягивает как магнит. Я определенно об этом пожалею. Вряд ли. Что я потеряю? Возможно побочные эффекты в виде желания навсегда остаться здесь. Девушка криво улыбается, приближаясь ко мне и искренне кивает. Спасибо. За что? Я выгибаю другой бровь. Ты спас мне жизнь. Все-таки спас. Диана отводит взгляд в сторону и смущенно улыбается. Когда она вновь смотрит на меня, я уже знаю, как поступлю. И она тоже. Идем? Я с любопытством смотрю на другой берег реки. «Что меня там ждет? «Приключения?» «Очередная иллюзия?» «Понятия не имею. Но, возможно, это будет чертовски интересно». Я с улыбкой на губах поворачиваюсь к светловолосой дикарке и говорю. Идем. Для вас читала Лоза.